«Да кто? Очень приятно. Чем могу помочь?» «Ага, хорошо. Сейчас за вами спустятся». Босс положил сотовый на стол. «Дима, сходи на первый этаж. Там ждёт Нина Терентьева. Она представилась родственницей Маши Медведевой и хочет нам что-то показать». Коробок вскочил и умчался. «Ты поменял мелодию?» — спросила я. Фёдор покосился на телефон. «Купил новый аппарат. Хочешь посмотреть?» Я из вежливости взяла чёрный мобильник.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 Серентьева открыла необъятную сумку, вытащила оттуда розовый альбом и швырнула его на стол. «Полюбуйтесь, как она их запугала. У него шатался бизнес, Маша не могла любимому навредить, а она испытывала сплошные мучения, которые только возросли после его отвратительного поступка. Он не выдержал, рассказал всё Маше, попросил её помочь, та согласилась, иначе бы ему совсем плохо пришлось. Она мою сестру убила».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 Да потому что красивая девочка, ну, никак не может быть умницей-отличницей. Она должна быть дурой-двоечницей, раз у неё привлекательная внешность. Дети и их родители пребывали в твёрдой уверенности. Машеньке ставят пятёрки за вьющиеся волосы, огромные глаза и точёную фигурку, а не за отличные знания. Одной Нине было известно, сколько слёз пролила подруга, мечтавшая быть как все. «Думаете, в институте? Куда поступила Машенька, стала лучше?»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 Медведева зажималась, во время студенческих спектаклей у неё становились ватными ноги, горло перехватывал спазм, спина деревенела, но Маша отчётливо слышала шепоток добрых одногруппниц. «Лучше Медведевой выйти замуж? Нифига из неё не получится!» Но вот парадокс. Мужчины не рисковали приблизиться к красотке. Машеньку не звали на свидание, её любовались и сдали. Другие студентки – курносые, толстощёкие, коротконогие –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 Именно Алле пришла в голову идея пристроить нуждавшуюся в деньгах Медведеву на съемку в рекламу «Шоколада». Константинова, тогда уже снявшаяся в одном сериале, пошушукалась с кем-то, и Маше предложили контракт. Прежде чем подписать договор, Маша побежала к Нине за советом, а та сказала. «Я, к сожалению, ничего не понимаю в актерском бизнесе, работаю переводчиком и далеко от мира кулис».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 Спустя короткое время прекрасное лицо Медведевой засияло на всех телеканалах. В городе появились билборды и растяжки, Машу начали узнавать прохожие, к ней стали обращаться разные фирмы. Карьера модели неожиданно набрала обороты. Нина оказалась права, режиссеры Маши не предлагали ролей, но и Алла не ошиблась. Медведева обрела такие славу и деньги. Нина перевела дух, а потом, похлопав ладонью по альбому, сказала. «Я сначала обрадовалась, подумала, раз Мася счастлива, ну его это кино». Спасибо, Алки, за помощь, но потом стал ясен план Константиновой. Хитрая Гадина отлично всё рассчитала.